кого по разным причинам не хотел больше видеть на своей ярмарке. Давал полилюй и недолгое, до месяца, убежище еще действующим лиходеям. Так туда и попали спасавшиеся от погони кот и дрост. Они пересидели сколько-то времени, потом воротились в лесную избушку, малого жихарку не нашли на месте, погоревали и решили, что довольно уже потрудились для общества на большой дороге. Побрели обратно на ярмарку, поклонились старости немалой общей казной и осели в доме старого разбойника. Бодрым еще дедам и на ум не приходило, что нынешний молодой многоборский князь – их воспитанник. Все это рассказал и Жихарю по дороге и предупредил, что разговаривать с лихими людьми – дело нелегкое и требующее сноровки. «Ремесло делает лесных разбойников»,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 Злодеи между собой не обзывают псами, легавыми и мусорами, как те того заслуживают, но весьма уважительно величают сотрудниками правоохранительных органов. Даже тюрьму, когда случается туда угодить, зовут не острогом, не кутузкой, не узилищем, ни темницей, а красивым именем – изолятор временного содержания, чтобы не исключить неосторожным словом возможность побега. И каторгу у них не каторга –